7. Конюшня была длинным и мрачным, напоминающим туннель строение, в котором стоял едкий, кисловатый запах лошадей. В первый раз с тех пор, как Оля сошёл на берег, он оказался посреди толпы, состоявшей из 40 или 50 рабов разного возраста. Чем бы ни занимались сейчас свободные слуги, где бы они ни скрывались, они явно не выкорчёвывали кусты. Если даже рабы праздно сидели в тёплом укрытии конюшни, наслаждаясь безделием, они нетерпеливо столпились вокруг куилы и городуи, не обращая никакого внимания на воинов. С точки зрения скорости и подвижности вместо фургона вполне бы подошла двухколёсная повозка куилы. И всё, что было необходимо загрузить её и взять дополнительных лошадей. Познания Оля в лошадях ограничивались несколькими уроками верховой езды в детстве. и либо Шансу полностью избегал лошадей, либо его знания ему не передались. У Оли также никогда не приходилось организовывать походы с полной выкладкой, хотя его работа с детьми-сиротами на некой другой планете позволяла ему приобрести определенные познания в области туризма. Но юный Горадуи, похоже, знал все, что нужно, и охотно демонстрировал свои познания – Он начал выкрикивать распоряжения, как только повозка с грохотом вкатилась в большие ворота и резко затормозила на вымощенном булыжником полу. Оля отошёл в тень и позволил им заниматься делом самим, настояв лишь на том, чтобы в состав поклажи были включены запасные оси, цепи и верёвки. Он знал, что имел в виду ханакура. Суеверия старика, казалось, всё в большей и большей степени оказывались действенными предсказаниями божественных поступков. Я охотник, ми лорд, гордо объявил городуи во время небольшой паузы. Так я и узнал о тропе. Мужчины обычно брали меня с собой осенью, когда ходили на охоту. Очевидно, это были свободные мужчины, хотя юный городуи наверняка дружил и с рабами. Рабы, в особенности молодые, приветствовали его как долго отсутствующего приятеля, а он отвечал им в той же манере, расспрашивая о здоровье одного отпуская шуточки по поводу любовных приключений другого, обещая разобраться с жалобами, они в свою очередь буквально рвались помочь, они бегом приносили ему всё, о чём он просил, и работали с быстротой и отдачей, не свойственной арабскому труду. Бедный маленький богатый мальчик вырос в глазах Холли на несколько пунктов. Нанжи тоже был захвачен всей общей суетой, однако всё ещё не был убеждён в том, что бегство в данном случае позволительно. «Объясни мне ту третью догадку, милорд-брат». «Я тебе говорил, я пытался нанять с полдюжины воинов. У большинства седьмых было бы при себе по крайней мере столько, верно?» «Больше. Следовательно, они должны были остаться со мной и сражаться. Я оказался в тупике на нжи. У меня нет армии, хотя мой меч нуждается в охране. Это означает, что от меня не требуется, чтобы я сражался. Мы оказались здесь, чтобы что-то узнать, вот и все». Но Нанджи наморщил свой вздернутый нос. «Но когда же мы будем сражаться?» «После того, как попадем в Аус. Там мы наберем себе армию. Потом вернемся. Может быть». «А-а-а! И мы пойдем через горы. Так что, возможно, еще встретимся с кем-нибудь из колдунов. Лучше так, чем ничего». Вновь, обретя уверенность в себе, Нанджи ухмыльнулся и машинально проверил, что его меч свободно выходит из ножен. Накануне искатели приключений сбежали из храма на мулах. Но сейчас мулы не годились. «Как у тебя с верховой ездой?» Улыбка улетучилась. Нанджи признался, что садился на лошадь лишь дважды. Когда он был еще первым, его брали с собой на проверку караула на пристани. Когда ему подвели лошадь, и он скарабкался на нее, стало очевидно, что у него нет никакого опыта. Его длинные ноги болтались, словно веревки, а лошадь презрительно прижимала уши. Рабы отвернулись, пряча ухмылки. Катанджи, демонстрируя свою постоянную способность удивлять, взобрался в седло со значительно большей уверенностью и ловкостью. Лошадь была резвой, но он успокоил её и подчинил себе. Затем он с наигранной скромностью улыбнулся Олле и объяснил, что пару раз помогал погонщикам мулов. Олле пожалел, что не может так же. Махнаты, широконосые и кони обладали длинным, но невысоким крупом. Ему дали самого крупного, старую и спокойную тягловую кобылу. но он знал, что выглядит столь же абсурдно, как и на нжи. Седло оказалось ему мало. Стремена же в мире еще не изобрели, и его ноги почти касались земли. Мокрые килты были неподходящей одеждой для верховой езды. Вдобавок, он до сих пор испытывал болезненные ощущения после вчерашнего путешествия на мулах. Предстоящий путь не был приятным испытанием. Когда они, наконец, стронулись с места, дождь усилился еще больше. Куили правила повозкой, нагруженной припасами и пассажирами. Запасные лошади двигались позади на привязи, в то время как воины и Городуи замыкали процессию. Сначала их путь лежал через поля и сады, поднимаясь в гору. Торговая тропа соединялась с дорогой на Оф возле пола, как объяснил Городуи, но он знал более короткий путь. Копыта разбрызгивали грязь, и пяти минут было достаточно, чтобы перепачкать всех. Каждая крохотная ямка превращалась в озеро. Затем подъём стал круче, и повозка замедлила продвижение группы. Вероятно, они были хорошо скрыты от посторонних глаз, живыми изгородами, многочисленными рощицами и завесами плывущего над землёй тумана. Но они уходили вполне очевидным путём. Оле мог лишь надеяться, что неизбежная погоня будет на какое-то время задержана. Даже если бы он доверял Тонги, а он ей не доверял, Невозможно было себе представить, чтобы колдуны оставили попытки выяснить, куда они делись. Варварский ритуал возмездия, присущий военам, работал не в его пользу. Каждый свободный гражданин должен был испытывать смертельный страх перед подобным. Так что колдуны наверняка бы получили добровольных помощников, если бы только сочли нужным попросить. Рано или поздно за ними начнётся охота.